Глава 18, Восьмое голосование. В данном случае большинства автобусов не потребовалось. Какой-то спонтанный коллективный импульс обуял конклав, и те кардиналы, которые были в подходящей для прогулки физической форме, предпочли идти пешком из Каза Санта-Марта до Секстинской капеллы. Они шли фалангой, некоторые держали друг друга под руки, словно на демонстрации, каковой в некотором роде и был их поход в капеллу. И волею проведения, или божественного вмешательства, вертолет, нанятый совместно несколькими телевизионными компаниями, в этот момент летал над Пьяце Дель снимая ущерб, нанесенный взрывом. Воздушное пространство над Ватиканом было закрыто, но операторы с помощью длиннофокусных объективов сумели снять процессию кардиналов, идущую по пьяце Санта-Марте мимо палацца Сан-Карло, церкви санто стефано дворца правительства, вдоль ватиканских садов, прежде чем она исчезла в двориках комплекса апостольского дворца». Зыбкие изображения облаченных, валые фигур, переданные в прямом эфире по всему миру и бесконечно повторяемые в этот день, слегка воодушевили католиков. В этих кадрах зрители увидели целеустремленность, единство и вызов. К тому же подсознательно они почувствовали, что кардиналы сейчас идут выбирать нового папу. Со всего Рима паломники – начали стекаться на площадь Святого Петра в ожидании объявления. Не прошло и часа, как собралось около ста тысяч. Обо всем этом ломмели узнал, конечно, позднее. А сейчас он шел в центре группы, держа за руку Угу де Луку, архиепископа Генуи, а другой опираясь на Левенштайна. Он шел, подняв лицо к бледному небу, За спиной у него Адееми негромко начал своим великолепным голосом напевать Вяни креатор, приди, дух животворящий!» А вскоре все подхватили «Врага душ наших изгони, да будет с нами твой покой, да отвратимся мы от зла, что искушает род людской!» Ломали пел и благодарил Господа. В этот час смертоубийства, в малоприглядной обстановке мощных двориков, без иных духоподъемных зрелищ, кроме голых кирпичных стен, он, наконец, ощутил присутствие Святого Духа. Он впервые чувствовал себя не в разладе с исходом. «Если жребий выпадет ему, значит, так тому и быть. Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня...» «Впрочем, не моя воля, но твоя, да будет!» Не переставая петь, они поднялись по ступеням в царскую залу. Когда проходили по мраморному полу, Лумели посмотрел на громадную фреску в Азаре, «Битва при Липанто. Как и всегда, его внимание привлек правый угол с символическим изображением смерти в виде скелета, размахивающего косой за смертью сражающиеся флоты христианского и исламского мира сошлись в схватке. ломали сомневался, что Тедеска когда-нибудь сможет заставить себя посмотреть на эту фреску. Воды Лепанто явно поглотили его надежды на папство с такой же окончательностью, как они поглотили галеры Атаманской империи. Битое стекло в малом нефе Сикстинской капеллы Уже убрали, приготовили доски, чтобы заделать окна. Кардиналы парами поднялись по пандусу, миновали проем в решетке, потом, пройдя по ковру в проходе, разошлись по своим местам за столами. Ломелий подошел к микрофону, установленному на алтаре, дождался, когда рассядется конклав. Разум его был абсолютно чист и воспринимал присутствие Бога. «Семя вечности внутри меня. С его помощью я могу выйти из этой бесконечной гонки. Я могу отказаться от всего, что здесь не принадлежит дому Господню. Я могу замереть и обрести цельность, чтобы честно ответить на его призыв. Я здесь, Господи!» Когда кардиналы заняли свои места, он кивнул Мандорфу, который стоял в тыльной части капеллы. Лысая голова архиепископа наклонилась в ответ – после чего он, Омелли и церемонимейстеры покинули капеллу. Ключ повернулся в замке. Ломелли начал перекличку. «Кардинал Адееми» — «Присутствует». «Кардинал Алатас — «Присутствует». Он не спешил. Повторение имен было заклинанием, с каждым шагом, приближающим его к Господу. Закончив, он склонил голову. Конклав стоял. «Отче, чтобы мы могли вести и блюсти Твою церковь, дай нам, слугам Твоим, благодать рассудительности, истины и покоя, чтобы мы могли познать Твою волю и служить Тебе с абсолютной преданностью». «Ради Господа нашего Иисуса Христа! Аминь!» Ритуалы конклава, которые тремя днями ранее казались такими странными, теперь стали знакомыми кардиналом, как утреннее месса. Наблюдатели сами вышли на свои места, установили урну и чашу на алтарь, а Ломелли прошествовал к своему столу. Он открыл папку, Вытащил бюллетень, снял колпачок со вторучки и уставился перед собой. За кого голосовать? Не за себя. Он больше не сделает этого, тем более после того, что случилось в прошлый раз. Оставался единственный реальный кандидат. На секунду он задержал ручку над бумагой. Если бы ему четыре дня назад сказали, что в восьмом туре он будет голосовать за человека, которого даже не знает, о кардинальстве которого даже не подозревает и который даже сегодня во многом остается для него загадкой, он бы отбросил эту мысль как фантастическую. Но сейчас он воплощал фантазию в жизнь. Твердой рукой, прописными буквами он написал «Бенитос». А когда посмотрел на написанное, Ему это показалось странным образом правильным, а потому, когда он встал, предъявил всем сложенную бумагу и подошел к алтарю, он мог с чистым сердцем сказать, призывая в свидетели Иисуса Христа, который будет моим судьей, в том, что мой голос отдан тому, кого я перед Господом считаю достойным избрания. Он положил бюллетень в чашу, потом сбросил его в урну. Пока остальной конклав голосовал, Ломелли погрузился в изучение апостольской конституции, которая входила в набор печатных материалов, предоставляемых каждому кардиналу. Он хотел быть уверенным, он знает на зубок процедуру того, что должно случиться далее. Глава 7, статья 87. Когда кандидат набрал большинство в две трети голосов, Младший кардинал Дьякон должен попросить отпереть дверь, и тогда войдут Мандорф и Омелли с необходимыми документами. Ломелли, как декан, обратится к победителю с вопросом, принимаете ли вы ваше каноническое избрание верховным пантификом? Как только победитель даст согласие, у него следует спросить, каким именем вы хотите называться, после чего Мандорф действуя в качестве нотариуса, выпишет нотариальное подтверждение на выбранное имя а два церемонимейстера выступят в качестве свидетелей. После получения подтверждения избранное лицо немедленно становится епископом Римской церкви, истинным папой и главой коллегии епископов. Он таким образом получает право и может осуществлять верховное руководство Вселенской Церковью. Одно слово согласие, одно новое имя, одна подпись, и дело сделано. Величие состояло в простоте. Новый Папа после этого удалится в ризницу, известную под названием «Комната слез», где будет облачен в папские одеяния. Тем временем в капелле установят папский трон. После появления новоизбранного папы кардиналы-выборщики выстроятся в очередь предписанным образом, чтобы принести клятву верности и повиновения. Из дымохода повалит белый дым. С балкона, выходящего на площадь Святого Петра, Сантини, префект конгрегации католического образования и старший кардинал Дьякон объявят, Абемус с папом» — «У нас есть папа». И после этого новый понтифик появится перед миром. И если, — подумал Ломели, — такая возможность была для него слишком судьбоносной, чтобы он позволил своему разуму обдумывать ее, но не сделать этого было бы с его стороны безответственно, предсказания Беллини оправдаются» и чаша перейдет к нему, то что произойдет?» В этом случае Беллини, как следующему по старшинству члену Конклава, придется спрашивать у Ломелли, под каким именем он хочет быть папой. От этой мысли голова у него шла кругом. В начале Конклава, когда Беллини обвинил его в амбициозности и утверждал, что каждый кардинал втайне знает имя, которое возьмет, если будет избран Ламелли отрицал это, но теперь, да простит его Господь за лицемерие, он признался себе, что всегда держал это имя в уме, хотя и сознательно избегал его упоминания даже про себя. Он многие годы знал, кем будет. Он будет Иоанном. Иоанном. В память блаженного исповедника и еще в память Папы Иоанна 23-го, по чьим революционным понтификатом он вырос до зрелости. Иоанн, потому что это будет знаком его намерения стать реформатором, а еще потому что это имя традиционно ассоциируется с папами, чей понтификат был короток, а он не сомневался, что не задержится на святом престоле. Он будет Папой Иоанном 24. Это имя имело вес. В нем слышалась какая-то подлинность. Когда он выйдет на балкон, его первым действием будет апостольское благословение. «Урби-эт-Орби» — обращение к городу и миру. Но потом ему придется сказать что-нибудь более личное чтобы успокоить, вдохновить смотрящие на Него миллионы, которые будут ждать Его наставления. Ему придется стать их пастырем. К его удивлению, осознание этой перспективы не привело его в ужас. В голову сами по себе пришли слова Спасителя Иисуса Христа «Не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать». Но при всем при том... Бюрократ в нем никогда не сдавался. Лучше всего будет так или иначе подготовиться, а потому в последние двадцать минут голосования, переводя изредка взгляд в поисках вдохновения на потолок Секстинской капеллы, Ламелли прикидывал, что он скажет в качестве папы, чтобы успокоить церковь. Колокол собора святого Петра прозвонил три раза. Голосование закончилось. Кардинал лучше снял урну с бюллетенями с и показал обеим сторонам капеллы, потом тряхнул ее. Ломели даже услышал шорох листов внутри. Воздух стал прохладным. Сквозь разбитые окна проникал странный тихий звук. Шум голосов, дыхания. Кардиналы переглянулись. Поначалу они не поняли. Но Ломелли узнал этот звук сразу же. Его издавали десятки тысяч человек, собравшихся на площади Святого Петра. Лукша передал урну кардиналу Ньюбою. Архиепископ Вестминстерский вытащил бюллетень, громко сказал «Один», повернулся к алтарю и бросил бюллетень во вторую урну, потом повернулся к Лукше и повторил процесс «Два!» — кардинал Меркурио, прижав руки к груди, молился, чуть двигая головой следом за каждым движением. «Три!» До этого момента Ломелли чувствовал отстраненность, даже безмятежность. Теперь каждый подсчитанный бюллетень, казалось, сжимал невидимый пояс на его груди, отчего ему стало трудно дышать. И даже когда он попытался отвлечься молитвой, он слышал только устойчивое и неотвратимое произнесение цифр. Это продолжалось как пытка водой, пока Ньюбай не вытащил последний бюллетень. «Сто восемнадцать!» В тишине, которая наступала и отступала, как гигантская волна вдалеке, снова донесся низкий, слабый шум голосов верующих. Ньюбой и Меркурио покинули алтарь и вошли в комнату слез. Лукша ждал, держа белое полотно. Они вернулись со столом, и Лукша аккуратно накрыл его, разгладил и выровнял ткань, потом снял с алтаря урну с бюллетенями и почтительно поставил ее на материю. Ньюбой и Меркурио принесли три стула. Ньюбай взял микрофон со стойки. Трое наблюдателей сели. Кардиналы по всей Секстинской капелле зашевелились, достали списки кандидатов. Ломелли открыл папку. Не отдавая себе в этом отчета, он задержал кончик авторучки над собственным именем. Первый голос отдан кардиналу Бенитезу. Его ручка опустилась вниз списка, поставила галочку против имени Бенитеза, потом вернулась к собственному. Он ждал, не поднимая взгляда. «Кардинал Бенитос. Опять его ручка чуть опустилась по списку, поставила галочку и поползла вверх. «Кардинал Бенитос. На сей раз, поставив галочку, он поднял глаза. Лукша вытаскивал следующий бюллетень из Развернул его, отметил имя, передал лист Меркурио. Итальянец тоже аккуратно записал имя, потом передал бюллетень Ньюбою. Ньюбой прочел его и наклонился над столом к микрофону. «Кардинал Бенитес». Первые семь голосов были отданы Бенитезу. Восьмой голос получил Ломели. А когда и девятый тоже получил он, ему подумалось, что, вероятно, быстрый старт Бенитоза объясняется статистической случайностью, с какими они не раз сталкивались во время конклава. Но потом опять наступил черед Бенитоза: Бенитос, Бенитос, и Ломелли почувствовал, что Божье благоволение покидает его. Несколько минут спустя он начал подсчитывать голоса филиппинца соединяя кружком каждые пять штук. Десять по пять. У него уже был 51, 52, 53. После этого он уже не возвращался к подсчету собственных голосов. 75, 76, 77. Когда Бенитос приблизился к черте, за которой он становился папой, воздух в капелле, казалось, напрягся, словно его молекулы натянулись какой-то магнетической силой. Кардиналы склонили головы над столами и делали те же подсчеты 78, 79, 80. Послышался всеобщий громкий выдох. Подобие овации, хлопки рук по столешницам. Наблюдатели прекратили подсчет, подняли голову посмотреть, что происходит. Ломели подался вперед над своим столом, чтобы увидеть Бенитеза. Тот сидел, уткнувшись подбородком в грудь. Казалось, он молится. Подсчет возобновился. «Кардинал Бенитес. Ломели взял лист бумаги, на котором только что набросал тезисы своей речи, и разорвал в мелкие клочья. После прочтения последнего бюллетеня, получилось так, что этот голос был подан за Лумели, декан откинулся на спинку стула и принялся ждать, когда наблюдатели и ревизоры официально подтвердят цифры. Потом, пытаясь описать свои эмоции Берлине, он говорил что ему казалось, будто сильнейший порыв ветра поднял его, закружил в воздухе только для того, чтобы через миг бросить и подхватить кого-то другого. Я думаю, это был святой дух. Ощущение было ужасающее и бодрящее, и определенно незабываемое. Я рад, что пережил его, но когда оно закончилось, я не чувствовал ничего, кроме облегчения». В большей или меньшей мере это было правдой. Ваше высокопреосвященство, объявил Ньюбай. Вот результаты последнего голосования. Ломели уже по привычке поднял авторучку и записал цифры. Денитес 92. Ломели, 21. Тедеско 5. За оглашением результатов последовал гром аплодисментов. Громче всех хлопал Ломели. Он оглядывался, кивал, улыбался. Слышались одобрительные восклицания. Напротив него Тедеско медленно соединял ладони, словно отбивал такт похоронной мелодии. Ломели, усилив хлопки, встал, и это было воспринято как сигнал для всего Конклава подняться в овации. Один Бенитес остался сидеть. Кардиналы по сторонам от него и сзади аплодировали, глядя на него, а он в этот миг своего триумфа казался еще меньше, чем обычно, и совсем не на своем месте. Фигура миниатюрная, голова все еще склонена в молитве, Лицо полузакрыто не прядями черных волос, как в тот день, когда Ломели впервые увидел его с четками в кабинете сестры Агнессы. Ломелли подошел к алтарю, держа свой экземпляр апостольской конституции. Ньюбой передал ему микрофон. Аплодисменты стихли, кардиналы сели. Он заметил, что Бенитос так и не шелохнулся. «Необходимое большинство...» Получено. Прошу младшего кардинала-диакона пригласить обер папских литургических церемоний и секретаря коллегии кардиналов. Он ждал. Рудгард устремился к двери и попросил открыть ее. Минуту спустя в задней части капеллы появились Мандорф и Омелли. Ломелли сошел в проход и направился к Бенитезу. Он видел выражение на лицах архиепископа и монсеньера. Они стояли, стараясь быть незаметными за решеткой, и удивленно смотрели на него. Вероятно, они предполагали, что он станет новым папой, и не могли понять, что он делает. Ломели подошел к филиппинцу и стал читать слова из апостольской конституции. «От имени всей коллегии кардиналов» «Я спрашиваю вас, кардинал Бенитос, принимаете ли вы каноническое избрание вас верховным понтификом?» Бенитос, казалось, не слышал его. Он даже не поднял глаз. «Принимаете?» Последовало долгое молчание. Более сотни человек затаили дыхание, и Ломели пришло в голову, что Бенитос «Собирается отказаться! Господи милостивый, какая же это будет катастрофа!» Он тихо проговорил «Позвольте процитировать вам, ваше высокопреосвященство, апостольскую конституцию, написанную самим папой святым Иоанном Павлом II. Я прошу избранного не отказываться из страха перед ответственностью от службы, к которой он призван, но смиренно подчиниться божественной воле». Господь, который накладывает на его плечи это бремя, поддержит его, а потому ноша станет посильной. Наконец Бенитос поднял голову. В его глазах горела решимость. Он встал. «Принимаю!» С обеих сторон капеллы раздались импульсивные одобрительные выкрики, а за ними новые аплодисменты. «Какое имя вы хотите взять?» Бенитос помедлил, и Ломелли вдруг понял причину его внешней отстраненности. Последние несколько минут он пытался выбрать папское имя. Вероятно, он был единственный кардинал, который пришел на конклав, не имея этой заготовки. Твердым голосом Бенитос ответил «Иннокентий».